Глава седьмая. Лихоманки. Никто не заметил, что с Ладой что-то произошло. Сама же она не задумалась об этом. Главное сейчас её ничто не беспокоит. Надо просто выполнить то, что велит долг: добраться до серебряного дворца, сразиться с Марой, добыть живую воду. Это на ближайшее будущее. Потом дело за Чернобогом и золотым царством. А если волноваться обо всём и всех, то сил ни на что не хватит. Лада наслаждалась снизошедшим спокойствием. Как же она устала от переживаний, горьких мыслей и обид. Теперь намного лучше. Лада не витает в облаках, а внимательно наблюдает за обстановкой. Крак вертит башкой во все стороны, восседая на плече Леля. Яровид сосредоточен. Лель и Посвист тоже подобрались. Марена держится бодрячком, несмотря на то, что ещё бледна. Ели, как безмолвные стражи наблюдают за путниками, мрачные и суровые, тихие и напряжённо. Точно всё вокруг опутало невидимая леска, и достаточно малейшего промаха, чтобы равновесие нарушилось. Как заворожённая лада видит на толстой лапе ближайшей ели обрывок паутины, видит и не в состоянии предупредить, голос отказывается повиноваться. Посвист убирает ветку с дороги, чтобы пройти, и смахивает паутину. Она медленно планирует на ветру, не сразу касаясь земли. А когда всё же падает, то разбивается в дребезги и только тогда ладу отпускает. Лихоманки. Первой среагировала Арена. Она выхватила сабли, и те обернулись двумя огромными змеями. Лада стнула со спины колчан со стрелами, Лель и Посвист обнажили мечи. Яровит сжал рукоятку топора. Воздух зазвенел от напряжения, затем сгустился, и из него начали проступать тёмные фигуры. Лада всматрелась. Это были высокие девушки, настолько тощие, что про них больше всего подходила кожа да кости. Тусклые, бесцветные волосы спускались почти до земли, на голове виднелись венки из сухих бессмертников. Вместо глаз у трясовиц были бельма. Кожа лехамана котлевала желтизной. Все они были одеты в серые платья до пят, в руках трясовицы держали чёрные серпы. Главное, чтобы не задели серпом придасте регла Марина. Не подпускайте их близко. Для лехаманки приближались так медленно, что у лады возникло подозрение, что злые духи просто хотят задавить их количеством. А что навалятся и порежут всех на мелкие лоскутки. Лихоманки плавно покачивались, словно от дыхания ветра. Казалось, подуй он сильнее, и они улетят, как воздушные шары. Лада хихикнула. Прикольно бы было. И в этот момент её больно пихнул лель. Очнись, они совсем рядом. Лада пришла в себя, что-то наподобие гипноза. Говорят, что змеи раскачиваются перед жертвой, чтобы погрузить её в транс. Наверное, и лихоманки так же. Девушка вытащила одну из богряниц кинула стрелу в ближайшую лихоманку. Багряница загудела, полыхнула молниями и сорвалась в смертельный полёт. Взметнулся серп, звякнул металл, и стрела отскочила в сторону. Ладер растерялась. Трисовицы оказались не так просты. Но временная отарапь уступила место холодной уверенности. Она справится. Лада взяла вторую стрелу и отдала мысленный приказ. Багряница полетела в бок, точно лада промахнулась, а затем резко свернула влево и впилась в грудь одной из лихоманок. Та сначала затряслась, будто собралась танцевать цыганочку, а после её кожа покрылась язвами, из которых потёк гной. Ладу передёрнуло. То ещё зрелище. Лихоманка дрожала всё сильнее, кожа ошмётками сползала с тела, как старый загар, обнажая разлагающуюся плоть. Присавица дёрнулась пару раз и затихла. Остальные лихоманки стратегию не сменили. Они всё так же медленно подбирались к путникам, сжимая кольцо. "Будем пробиваться на северо-запад", Еровит указал куда-то за спину. "Иначе нас здесь задавят". Он махнул топором, прорубая коридор среди нападавших. Марена выставила вперёд змей. Те шипели, с их клыков капал яд. Посвист орудовал мечом, по оружию бога ветра пробегали голубые всполохи. Меч пел песню смерти, а потом посвист отпустил его, и меч принялся собирать жатву, повинуясь воле хозяина, замыкал строй лель. Спервопутникам удавалось держать лихаманов на расстоянии, но когда те поняли, что предполагаемая жертва уходит, потеряли терпение. Похоть рисовицы не испытывали ни страха, ни боли и бесстрашно лезли вперёд. Вскоре у лады заныла рука. Стрелы летели одна за другой, возвращались, но лихоманок меньше не становилась. На замену погибшим появлялись другие. Влади они казались сродни гидре: отрубишь одну голову, на её месте вырастают новые. Яровид прибавил шаг. Влади пришлось едва ли не бежать за ним. Рука потянулась к колчану за бокряницей, послышался протяжный вой и глухой стук. Стрела попала в цель и снова Лада достала багряницу, но вскоре девушка поняла, что лихоманкам все чаще удается отбиться. Она устала и промахивается. Пот ручьями заливал глаза, рука дрожала от перенапряжения, во рту пересохла. И лишь страха не было, потому что сердце разбилось на мелкие осколки, чтобы образовать броню для души, непробиваемую для чувств. «Лада, Марина, туда!» скомандовал Яровит и указал на лесную прогалину, Лель посвист прикрываем». Лада бежала так, что казалось еще немного, и она рухнет. До темноты в глазах, до невыносимой боли под ребрами. Рядом беззвучно неслась Марена. Обе змеи обвили ее запястье, позади слышались звуки боя. «Остальные нас догонят?» Дыхание настолько сбилось, что Ладе едва удалось выговорить фразу. «Ты что, не поняла?» По голосу темной богини было совсем незаметно, что она выдохлась. «Они наши шкуры спасают!» «А как же они?» От неожиданности Лада едва не остановилась, но Марина потянула ее за руку. «Не тормози, или ты хочешь, чтобы все зря было?» На ее глазах проступили слезы. «Но мы же можем объединить наши силы!» Лада резко затормозила и выдернула руку из захвата темной богини. «И попадем в ловушку!» Марина сжала кулаки. «Мамочка все предусмотрела!» «Мы уже в нее попали!» Ладе не хотелось соглашаться. Выходит, они пожертвовали еровитом, лелем и посвистом, чтобы самим унести ноги. Нет уж, она на это никогда не пойдёт. Да успокойся ты. Похоже, Марена легко читала её мысли. Никто погибать не собирается. Главное дать нам время убраться подальше, а затем они последуют нашему примеру, будем пробиваться по одному. А вот свою магию вызывать не рекомендую, будет хуже. Тёмная богиня легко сорвалась в бег, Лада поспешила за ней. У неё возникло ощущение, что многое решили без неё и за неё. Ну почему так? Ведь она доказала, что способна на большее, чем следовать указаниям остальных. А на неё всё равно смотрят как на младенца, которого следует опекать. "Не злись", Марьяна снова догадалась, о чём размышляет Лада. "Иначе бы ты не согласилась". Лада промолчала. Что толку говорить? Всё равно сделают по-своему, но только и она вправе поступить, как захочет, и советоваться ни с кем не будет. Лада отстранила серебристую лапу ели и краем глаза заметила какое-то движение справа. Она повернула голову. Лихоманки. Слева тоже. Похоже, их трюк с мореной никого не обманул, или девушек как-то выследили. Морена также увидела трясовиц. Она стряхнула змей с запястий и приготовилась к бою. Лада осмотрелась. Лихоманки пребывали вдвоём с Мареной, они не справятся. Даже не вздумай, предупредила Марена, но Лада лишь хмыкнула. Пришло её время принимать решение. Марена швырнула змею точно копьё, и та вцепилась в лицо ближайшей лихоманки. Лада пустила одну стрелу за другой, чтобы духи не приближались, но это не помогло. Лихоманки расступились, освобождая проход двоим, которые тащили огромную сеть. Лада поняла — терять нечего. Или она попробует воззвать к силе, или их с Мариной обездвижат, а после раскромсают серпами. Она мысленно потянулась вниз, представляя, что её и землю связывают невидимые нити. Под поверхностью нити расползаются подобно корням, часть уходит в глубину, часть образует подобие сети. Вскоре Лада оказалась заключена в коконе, точно куколка. Её охватило золотое сияние, она почувствовала несокрушимую мощь, и время замерло не успевая за ней. Раз, и земля встаёт дыбом, как огромная волна. Два, накрывает с собой лихоманок, давя их кости в муку. Тела выгибаются под неестественным углом, будто гутаперчевые. Лица духов стареют, покрываются тёмными пятнами и морщинами. Седые волосы клочьями летят с головы, обнажая макушки. Вслед за лихоманками земляной вал сносит серебристые ели, образуя из них свалку, как после прошедшей рождественской ярмарки, и все это перекрывает отчаянный крик Марены. «Нет!» — и слышен звон. Сперва такой тонкий, как от чешского стекла, когда потрешь его. Затем звон нарастает, становится беспокойным точно на бат. А в конце он настолько невыносим, что лопаются барабанные перепонки, и вот тут-то всё стихает. Но почему-то тишина напоминает о затишье перед бурей, и от этого холодеет между лопатками. Вздыбливается новая волна, состоящая из дёрна, хвои мха, она наваливается на ладу и марену и утаскивает за собой. Девушку тащит по земле, песок набивается в глаза, нос и уши лезет в рот. Лада пытается закричать, но не может, её парализовало. Кажется, сам мир решил избавиться от неё и стереть даже воспоминания. А потом наступает чёрная нечто.